А вот так и случилось, что в это солнечное сентябрьское утро миссис Кэррию впервые за много месяцев заняла свое место на старой скамье семейства Кэррию и весьма фешенебельной, со вкусом отделанной церкви, в которую ходила еще девочкой и которая до сих пор оказывала большую поддержку, насколько это касалось денежных пожертвований. Для Аполианы та воскресная утренняя служба оказалась и радостной, и удивительной. Чудесное пение хора в парадном облачении, переливающееся яркими красками витражи, взволнованный голос проповедника и благоговейное молчание присутствующих на богослужении прихожан, Все это наполнило сердце девочки восторгом, заставившим ее на время онеметь. И лишь у самого дома она с жаром воскликнула. «Ах, миссис Кэрью, я все думаю, как это хорошо, что нам не приходится жить несколько дней одновременно!» Миссис Кэрью нахмурилась, и внимательно взглянула на девочку. Миссис Кэррио была совсем не расположена выслушивать поучения. Ей только что пришлось вытерпеть одну проповедь с кафедры, и она не желала слушать вторую от этого ребенка. Кроме того, теория «живи одним днем» была излюбленной доктриной Деллы. Разве не Делла всегда говорила Но ведь тебе, Рут, не приходится жить одновременно больше одной минуты, а в течение одной минуты человек может вынести любое страдание. Вот как! — проронила миссис Скайрью в ответ на слова Полианы. Да? Вы только подумайте, что я стала бы делать, если бы мне в один день пришлось прожить и вчера, и сегодня, и завтра. Вздохнула Полианна. «Столько всего совершенно замечательного сразу! А так у меня было вчера. А теперь я живу сегодня. И завтра еще только наступит и следующее воскресенье тоже. Честное слово, миссис Кэрилл, не будь сегодня воскресенье, и так тихо на этой улице». Я бы затанцевала, запела, закричала от радости. Мне было бы не удержаться. Но так как сегодня воскресенье, мне придется подождать, пока мы придем домой, и только тогда пропеть псалом самый радостный из всех, какие я только помню. А вы знаете, миссис Кэррио, какой самый радостный? Нет, боюсь, что не знаю. Слабым голосом отозвалась миссис Келью с видом человека, пытающегося вспомнить что-то забытое. Есть ли вам очень плохо, и вы ожидаете услышать в виде утешения, что в один день нужно вытерпеть не больше страданий, чем он может вместить, а вам вдруг заявляют, что все хорошо и вам просто повезло, так как не приходится переживать все радости в один день. Такое заявление, мягко говоря, обезоруживает. На следующее утро, в понедельник, Полианна впервые отправилась в школу одна. Теперь она отлично знала дорогу, да и идти было недалеко. Школа очень понравилась Полиане. Это была небольшая частная школа для девочек, которая принесла Поляне совершенно новые в своем роде впечатления. А она любила новые впечатления. Миссис Кэррию, однако, новых впечатлений не любила, но их в эти дни у нее оказалось немало. У того, кому все опротивило, тесное общение с человеком, которому все кажется исполненным новизны чарующей радости, неизбежно вызывает, по меньшей мере, досаду. И миссис Кэрью была более чем раздосадована. Она была совершенно выведена из себя. Однако в душе ей пришлось признать, что если бы кто-нибудь спросил ее, почему она раздражена, Единственной причиной, которую она могла привести, было «потому, что Полианна так рада». Но дать такой ответ не решилась бы даже миссис Кэрью. Впрочем, Делли она все же написала, что слово «рада» действует ей на нервы, и что иногда она думает, «Как бы было хорошо никогда больше его не слышать!» Тем не менее... Она признавала, что Полиана отнюдь не читает ей нравоучения и даже ни разу не пыталась заставить ее играть в радость. А так а этот ребенок неизменно считал, само собой разумеющимся, что миссис Кэррио всегда рада, а такое чрезвычайно раздражает того, кто ничему не рад. На второй неделе пребывания Полианы в Бостоне до сада, И раздражение миссис Керри вылились в гневный протест. Непосредственным поводом к этому послужил полный энтузиазма рассказ о какой-то даме из благотворительного комитета. Она играла в игру. Но, может быть, вы, миссис Керри, не знаете, что это за игра. Я вам расскажу. Это замечательная игра. Но миссис Керри жестом — остановила ее. — Не нужно, поляна Я все знаю об этой игре, мне рассказывала ней сестра и и должна сказать, что я, что меня на ней интересует. — Ну, разумеется, миссис Кирью, — воскликнула Полиана, спеша извиниться. — Я не хотела сказать, что эта игра для вас. Вы, конечно же, не смогли бы в нее играть. — Не смогла бы? — удивилась миссис Кэррю. Она, разумеется, не хотела играть в эту глупую игру, но ей было неприятно слышать, что она не может. — Конечно, нет. Разве вы не понимаете? — засмеялась Полиана. — Ведь игра заключается в том, чтобы во всем находить что-то такое, чему можно радоваться. А вы... «Не могли бы даже начать искать, потому что вокруг вас нет ничего, кроме того, чему можно радоваться. Так что для вас никакой игры не получилось бы. Разве вы не понимаете?» Миссис Кэрри у вспыхнула и раздосадованная сказала больше, чем, быть может, хотела. «Нет, Полиана». — возразила она холодно. — Дело в том, что я не могу найти совершенно ничего, чему я могла бы радоваться. На мгновение Полиана замерла, ошеломленно уставившись на нее, затем отпрянула и в изумлении прошептала «Как это миссис Гайрю?» «Ну, а чему мне радоваться?» С вызовом бросила миссис Кэррию на мгновение, совсем забыв, что собиралась не позволять Полиане читать проповеди. Ну, всему, так же ошеломленно недоверчиво пробормотала Полиана, этот красивый дом всего лишь место, где можно есть и спать. А для меня в этом радости мало, Но у вас есть радость. Все эти совершенно великолепные вещи, неуверенно добавила Поляна, они мне надоели. А ваш автомобиль, который может отвезти вас куда угодно, я не хочу никуда ехать. Поляна ахнула. Но вы только подумайте о новых людях и местах, которые могли бы увидеть. Миссис Керью, они не интересуют меня. И снова Полиана уставилась на нее в изумлении. Лицо ее стало еще более озабоченным и хмурым. — Но миссис Кэррю, я все же не понимаю, — начала она с укором, — в прошлом у других людей всегда было что что-то неприятное, что позволяло им играть в игру, и чем неприятнее оно было, тем интереснее, оказывалось, от него избавляться, то есть находить чему радоваться. Но когда нет ничего неприятного, я сама не знаю, как играть. С минуту ответа не было. Миссис Кэрью сидела, неподвижно глядя в окно, Постепенно выражение гневного протеста на ее лице уступило место безнадежной грусти. Тогда, медленно обернувшись, она сказала, «А, не хотела говорить тебе об этом. Но теперь решила, что скажу, Полиана. Я скажу тебе, почему». «Все, что у меня есть, не может меня радовать». И она начала рассказ о Джейми, четырехлетнем мальчике, который восемь долгих лет назад ушел, словно в иной мир, плотно закрыв за собой дверь. «И с тех пор вы никогда не видели его?» Со слезами на глазах, заикаясь, выговорила Полиана, когда рассказ был окончен. когда Мы найдем его, миссис Кэррю. Я уверена, мы найдем его. Миссис Кэррю печально покачала головой. Я не верю в это. Ведь я искала его везде, даже в других странах. Но ведь где-то же. Он должен быть, может быть, может быть, он уже умер, Полиана. «О нет, миссис Кэрью, не говорите так!» – торопливо воскликнула девочка. «Будем воображать, что он жив! Мы можем это вообразить, и тогда нам будет легче. И если мы вообразим его живым, то сможем вообразить и то, что непременно найдем его. И это еще больше нам поможет». Боюсь, Полиана, что он умер, с трудом вымолвила миссис Карию. Но точно вы этого не знаете, правда? С тревогой уточнила девочка. Нет. Значит, вы это только воображаете, с торжеством заявила поляна А если вы можете вообразить его умершим, то точно так же можете вообразить живым. А это будет гораздо приятнее. Разве вы не понимаете? Я просто уверена, что когда-нибудь вы его найдете. Ах, миссис Кэррио, теперь вы можете играть в игру. Вы можете радоваться каждому новому дню, потому что с каждым днем приближается та минута, когда вы найдете Джейми. Вы понимаете? Но миссис Кэррио, похоже, не понимала. Она с угрюмым видом поднялась с кресла и сказала — Нет, нет, детка, ты не понимаешь меня. И понимаешь, беги-ка лучше, почитай или даймись чем-нибудь другим. У меня болит голова, а, пожалуй, прилягу. Полиана медленно, с озабоченным и печальным лицом, вышла из комнаты